Skole kalet w barbeza islam ja, Skole kalet kagis doma uszo, Skole kalet użwa tredi z bratiami, I da roer mnie niet niks, I verny i wsi ani mysz saboju, Rzym za brata gato wyjaddać. Все верны они верят Аллаха, Эту веру у них не отнять. Аллаху акбар, Аллаху акбер, за каждое дело, за каждый час, Аллаху акбар, Аллаху акбер, врагам мы сразим, он не страшен для нас. Аллаху акбар, Аллаху акбер, Страшат пули, ноты пули свистят, Аллаху акбер, Аллаху акбер, Вперед, муджахиды, Аллах ждет всех нас.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 Пусть сердца у них будут бесстрашны И свой путь все пройдут до конца Аллаху Акбару, Аллаху Акбар За каждое дело, за каждый час Аллаху Акбару, Аллаху Акбар Врага мы сразим, он не страшен для нас Аллаху Акбару, Аллаху Акбар Страшат пуленоты, и пули свистят Allahu akbar, Allahu akbar, birat mucahdi, Allah, akbar gaat akbar Allah, hoe De Spirit van Allah, Сколько лет мы воюем за правду? Сектор Газа, Чечня и Афган, Это знает лишь только Всевышний, Это он ведь все нам предписал, Сколько братьев за слова Аллаха.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 Allahu akbar, Allahu akbar. Voor elke dag, voor Allahu akbar, Allahu akbar. De vijand is voor ons niet bang. Allahu akbar, Allahu akbar. De vuurwerken zijn niet bang Allahu akbar, Allahu akbar. In de jihad Allah